2001 год. 10 лет назад. Москва, Париж, Подмосковье. Полгода после свадьбы с Дмитрием пролетели незаметно, в каждодневных заботах, но в предвкушении запланированного на лето свадебного путешествия. Все время мои мысли были связаны с желанием родить нашего общего с Дмитрием ребенка, и я бегала по врачам. Собственно, втайне от него я этим занималась и до свадьбы. Желание иметь малыша было обоюдным, но прогнозы врачей были неутешительные. Меня постоянно пугали, что даже если каким-то чудом мне удастся забеременеть, ребенок с большой долей вероятности может родиться не вполне здоровым. Свадебное путешествие в Париж организовывала я, потому что мужу было некогда, дела его фирмы неожиданно пошли резко в гору, недаром говорят, что влюбленных Бог оберегает. Это была Первая наша поездка во Францию. Хотелось увидеть все и сразу, поэтому мы попросили в турфирме, чтобы нас поселили в центре Парижа. Нам повезло. Отель, убранство которого было выполнено в колониальном стиле, располагался рядом с Елисейскими полями. Мы все свободное от экскурсии время гуляли по городу, заглядывая в уютные кафешки, а посещение легендарного кабаре Ледо было подарком фирмы для молодоженов. Но кто так составляет расписание экскурсий, не знаю. Это явный садист. Как можно запланировать в один день Версаль и Лувр? Это равнозначно посещению в нашем Питере сразу Петергофа и Эрмитажа. Кстати, все французы очень уважительно относятся к Санкт-Петербургу, не признавая других русских городов. Москва для них ничего с культурной точки зрения не представляет. К ней французы относятся пренебрежительно. Когда я сказала, что приехала из Москвы, парижанин скривился в неодобрительной гримасе. Но вернемся к экскурсиям. Что поделать? Значит, мы составим только поверхностные впечатления о красотах Версаля. Ну и пусть. Останется, что посмотреть в другие поездки в Париж. Версаль поразил великолепием убранства и французским регулярным парком, который мне всегда хотелось увидеть. А на экскурсию по Лувру, состоявшуюся сразу после поездки в Версаль, в этот же день мы сразу решили себя не напрягать, потому что, как и в нашем питерском Эрмитаже, нельзя объять необъятное. Больше всего меня поразила не экспозиция музея, а нелепая стеклянная пирамида в центре Луврского двора. Меня же саму Вечно чем-то увлеченную привлекало творчество Леонардо да Винчи, поэтому в первую очередь хотелось посмотреть его работы, легендарную Джаконду. Бывая в разных странах, обо всем стараюсь составить собственное мнение. Вот и Мона Лиза показалась мне не такой, как представлялась раньше по репродукциям. В то первое посещение Ловра эта картина висела в отдельном зале и оказалась совсем небольшого размера. Подойти к ней было почти невозможно из-за количества обступивших людей, а хотелось без суеты взглянуть на нее издалека. Позднее, во вторую нашу поездку, когда сменился директор музея, картина была выставлена уже в другом месте, рядом с полотнами великих итальянцев в огромном зале, что позволяло лучше ее рассмотреть. На мой взгляд, это более удачное место. А сегодня перед посещением интересующего нас зала, французский экскурсовод два часа водил, после утреннего посещения Версаля, уместнее сказать, таскал, нас по экспозиции своих соотечественников, показывая монументальные, на всю дворцовую стену, но не всегда со вкусом, выполненные полотна. Я стерла ноги До кровей. Так что после посещения итальянских живописцев мы так и не добрались до вожделенных голландцев, которых тоже хотелось посмотреть. Дмитрий взял такси, и мы отправились в отель. Что после дозированного прикосновения к прекрасному тоже было неплохо, учитывая, что находились-то мы в свадебном путешествии. Кроме запланированной программы меня безумно тянуло в музей Орсе, где выставлены картины импрессионистов. Когда в юности я занималась рисованием, чувствовала их необыкновенное очарование и могла рассматривать репродукции часами. Благо альбомов в живописи в нашем доме хватало, ведь мой дедушка был архитектором. В какой-то момент даже пыталась им подражать, выплескивая на холсты свои эмоции. Но подобная живопись, далекая от реализма, в те времена не поощрялась. Потом занятие живописью я вообще забросила, хотя тяга увидеть эти полотна осталась. Хотелось ощутить их притягательность воочию, рассмотрев подлинники картин, потому что, как бы ни был хорошо издан любой художественный альбом репродукции, краски все равно будут искажены. К огромному счастью для нас, во время поездки проходил Всемирный день музеев, проводимый в Европе ежегодно с бесплатным посещением ведущих экспозиций. Мы с Дмитрием проснулись пораньше, готовые отстоять любую очередь за билетами в Орсе, но неожиданно оказались в первых рядах. Что я испытала восторг, находясь с великими творениями французских художников рядом, это ничего не сказать. А может мой восторг случился потому, что я рассматривала их рядом с любимым человеком? Каким невероятным счастьем светились эти дни. Они остались такими в моих воспоминаниях на долгие годы, не померкнув даже после того, как капризная дама Любовь исчезла из нашего дома. Несколько лет спустя мной было написано стихотворение о нашем путешествии в Париж. Хотеть в Париж Всегда обречены с его незабываемыми формами, с балконными перилами узорными. Здесь находясь, другие видишь сны. В полуобнимку шли с тобой в ледо, на Елисейские поля в обнимку. Как людям мне хотелось было крикнуть «Вы слышите? Люблю только его». Спешили модернистов посмотреть, в Орсе и насладиться их полотнами, и снова приобняться за колоннами «Хочу в Париж, обречена хотеть». Последняя строка звучала сначала по-иному «Хочу опять в Париж и умереть». Но как бы это ни было красиво и сильно, я вдруг испугалась собственных мыслей, которые могут оказаться материальны. А вдруг мне действительно еще раз доведется посетить Париж с любимым человеком? Не с этим, так с другим. Не умирать же сразу после этого. Я надеюсь быть также любимой в ответ и наслаждаться обрушившимся на нас долгожданным счастьем, проглевающим жизнь и расцвечивающим яркими красками окружающую действительность. Испугалась и переписала концовку. Не так ли я накликала на себя беду? Кто теперь ответит? Когда мы вернулись в Москву после двухнедельной поездки, Дмитрий сразу уехал в командировку в Мурманск, а я поспешила в Подмосковье на дачу. Ведь никто не ухаживал там в наше отсутствие за моими любимыми цветами, за огородом. Приехала поздно вечером, полусонная прошла по лестнице на второй этаж, не открывая ставин, потому что сил после дальней дороги не осталось, и уснула немедленно, как только ухо коснулось подушки. Утром я проснулась от странного гула на первом этаже, а когда спустилась вниз, выяснилось, что в деревянном рубленном доме в наше отсутствие поселился рой пчел. С криком я выскочила на улицу. В народе говорят, что рой прилетает к огромной прибыли или к невероятной удаче. Выкуривали мы пчел вместе с соседом-пасечником два дня под всевозможные комментарии остальных зевак соседей. Вот уж народ повеселился. С первого раза всех пчел выловить не удалось. Пришлось отдирать внутреннюю деревянную обшивку стен. Мы увидели, что пчелы успели обосноваться прочно, даже соты построили. В некоторых был мед. К чему же это необыкновенное предзнаменование? Через месяц выяснилось, что я беременна. Вот к чему был тот добрый знак судьбы. Так что дочь Миланочка у нас с Дмитрием Рижанка.